Глава двадцать третья. По освещённым улочкам бежал человек в капюшоне. Расскочив несколько поворотов, он нос к носу столкнулся с ещё одним таким же взволнованным богом на перекрестке. Чисто, доложил он, и второй кивнул ему, разворачиваясь. По другой улице к нему уже нёсся ещё один бог, который издалека кивал головой. С взгляд мужчины поднялся на крышу, куда только что приземлился очередной агент разведки. "Где вход в долбном театре? Его тоже нет." Мужчина спрыгнул вниз, сделав сальто, и элегантно приземлившись на стенку клумбы. "Верен?" нахмурился Ильф, глава корпуса новичков клана Доминьон Реликт. Сенсор трижды прочесал всю область. Никто не входил и не выходил. Пожал плечами разведчик и получил новый приказ: отправляться к ближайшим вратам в Уселение. "В Рихтон падла. Или это ты, шевой новичок?" Кем бы ты ни был, ты напрасно подставил меня перед босом. Злобно прошепел под нос бог, понимая, как сильно обделался перед великим основателем и самим главой клана. Два часа назад он пообещал показать им новичка, а теперь ни его, ни рыжего ублюдка не было на горизонте и в помине. Разведка все прибывала, но никто ничего не видел. Он, как сквозь землю провалился. Неужели у него еще какие-то редкие неучтенные способности? Мыслильно недооценили показушника. Время было на исходе. Начальство наверняка закончило с местными напитками и приступило к завтраку. Уже через 5 минут, почтительно упав на колено и опустив голову, Ильф взял на себя вину в потере объекта слежки. В храме перерождения он так и не появился, а вот Бриктоновские бойцы все как одожили, вылезали и в бешенстве проклинали новичка, что застал их в расплох, обратившийся в странный монстр. Я убежден, что он с помощью трансформации все это время выдавал себя за Брихтена, местного легального сутенера. Вчера вечером тот вошел в свой дом и больше не выходил. Однако прямо сейчас его и там нет. Не помогли ни сканер, ни ловчие, ни следопыты. С высокой доли вероятности он имеет еще какие-то способности. Позвольте ворваться в святых небожителей с силой, обыскать здание и допросить работников. Два амбициозных человеческих бога переглянулись. Доминг отказал подчинённому. Шумиха им ни к чему. Прямо сейчас вокруг рыжего ошевывается слишком много крупной дичи, что после такой наглости будет коса посматривать на их клан. Ищи тесуд двойными усилиями ко всякой его шестёрке и прочей твари, что попадает в обитель, приставь по паре глаз. Пусть доносят о каждом вздохе. Ясно? Денег не жалей. Подведёшь ещё раз отправишься на другую должность. Уилл отлегло от сердца. 50 лет он вдоль и поперёк изучал город и его многочисленных жителей. В собственной квартире бокс соорудил настоящую картотеку на более или менее значимых персон. То было делом его жизни, и эта работа приносила ему удовольствие, но весь скрупулёзный труд мог пойти прахом из-за одной единственной ошибки. И надо же ей было случиться, когда руководство впервые за многие тысячелетия самолично решило прибыть сюда. Такой косяк. Чёртов Бриктона. Чёртов новичок. Будьте уверены, я его из-под земли достану. Поклонился боец и, поднявшись, отошёл назад, подзывая помощников. В городе начало суматоха последних дней и не планировало успокаиваться. Подожди-то, спринтер, я не могу так быстро. Меня утянуло вниз, поближе к земле, а рот прикрыли. Впрочем, я и сам не дурак, все понял. Впереди раздавались странные звуки, рычание, а через минуту скулёж, свист клинка и падение чего-то грузного. Чисто, поднимайся. Мы уже на десять километров отошли. Может, притормозим и не будем лететь вперед? – попросил наставника, поправляя одежду. – А молчи. Нет. Сит с какая-то, но на всякий случай. В руках Кана возник метательный клинок. Глаза мужчины сузились, и через секунду лезвие стало практически прозрачным. Мгновение и острием чится в ближайшую ветку. Мой спасатель двинулся к рухнувшему с высоты зверю и через десять секунд вернулся обратно, вручив мне тушу. Вот, кидай в рюкзак. Если нарвемся на пост, скажи, что охотники. И вообще, слушай и запоминай легенду. Интересоваться ей не должны, но тем не менее. После донесения помощника зама пастыря небес, я уже успел сменить внешность. Такова цена безопасности, по словам хана. Не уверен, что ему стоит верить до конца, но выбора мне не оставили, пригрозив в случае несогласия просто вырубить и силой вывести в безопасное место. И, судя по взволнованному лицу наставника, тогда он был готов сделать это немедленно. Пришлось заканчивать с выпивкой, звать Анну, давать указания и попутно менять прикит. Итак, я превратился в атлета с идеальными пропорциями тела, выливым подбородком, голливудской улыбкой и шикарными платиновыми волосами. От Пижона с рыжими волосами ничего не осталось. Одежду тоже сменил, надев комплект подогнанных доспехов сиранга и вооружившись тонким мечом. что был тем не менее смертоносным для всего, что слабее моей новой защиты. Поверх всего этого добра накинул тёмный потрёпанный балахон F-ранга. В такие же потрёпанные ножны всунул клинок и дал понять, что готов валить навстречу приключениям. И те не заставили себя ждать. Даже я заметил взбудившуюся слежку четырёх башков, трое из которых прикидывались местными пенсионерами. Кхан же насчитал аж 12 пионов. И да, его человек выяснил, какой приказ они получили и от кого именно. Какой-то хрен в чёрт из проклятого доменён реликта припёрся в город. Рядом с ним, почтительно уступая дорогу, двигался сам глава этого охреневшего в край клана. Что там за монстр такой, если кхан настолько переполошился, я не понял. Но решение о моей эвакуации было принято моментально. Как только их люди отправились в сторону святых небожителейц и храма перерождения, я еще удивился, как этот мелкий разведчик, что едва ли дорос до роста полуметра метров, умудрился влезть в окно. Однако хан заверил, что этот не кто по имени Екирит, второй в их клане по навыкам маскировки, разведки и скрытности. После него самого, разумеется. Даже не заметил, в какой момент он прошмогнул в комнату. Только за ручку окна схватился, агент уже здесь. Как меня вывозили из театра отдельная история, хоть и короткая. Хан пару раз прокрутил на среднем пальце кольцо, после чего на пол упала странная шапочка. Уж очень она походила на ту, что надевают на всяких производствах, дабы волосы не попадали в продукцию. От этой шапочки вниз тянулись сотни тонких волосков или полосок тканей. Их мне пришлось заправить в ботинки. Капец, как неуютно. Но, судя по тому, что в ваш шеф кабинет Анна меня не заметила и удивлённо зазиралась по сторонам, артефакт сработал. Описание предмета прочитать не успел, но точно помню, что тоже си ранг. Передвигаться в таком виде не мог, иначе эти магические полоски ткани, что тянулись от шапочки, могли вылезти наружу и выдать меня спотрохами. Поэтому, как какую-то мебель, два мастера сокрытия из пасторей схватили мою тушку, взяли за руки и ноги и вынесли. Уже на подходе к воротам они завернули в пустой переулок, где и поставили свой груз на землю. Еще и высказали, какой я зараза тяжелый. Странно, с такими показателями силы они могли бы и слона вынести. Прямо в переулке я изобразил из себя почтенного господина Алонса Шиперта. имя выдуманная легенда тем более. Баз данных тут нет, но шанс, что ложь раскроют, имеется. К слову, это ничего не грозило. Так, пару штрафов для разборки. В любом случае, рядом был кхан. Да и стоящие на воротах стражники, живы они тут хоть миллион лет, всё равно вряд ли запомнят лица и имена всех богов. Кто-то умирает, кто-то до неузнаваемости меняется, особенно если есть деньги и поддержка Вот и я, щеголяя в раскрытом балахоне, за которым прятались крутецкие доспехи, вызвал у дежурных уважение. Сильно докапываться ребята не стали. Пожелали приятного пути и почаще наведываться в город, с которого всё начиналось. Хан, а какой смысл проверок на входе? Прозрачность намерений, регистрация данных это как белая бухгалтерия. Всё по инструкциям, чётко и строго. Но если кто-то захочет обмануть, обманет. Только вот в таком случае принесённые артефакты или другая добыча не зарегистрируются. Система проигнорирует этот товар для квестов, к примеру. Да, контрабандная пища всё ещё будет пищей. Её можно продать за пару нот. Правда, нужно учитывать, что вездесущее всё видит. Просто позволяет проявлять свои способности и сильные стороны. Понял. Ты вот не регистрировался, а божественность завизит всё равно отдал, так? Верно. Подобные правила действуют в практически каждом городе. А чем дальше, тем больше территории, сложнее монстры, тяжелее давление силы. Куда мы сейчас? В дикие земли? Нет, там тебя будут искать. Отправимся к остёртам. Вся территория у них строго распределена. Прян сонишься, только если кто-то на повышение уходит. Много наёмников, много одиночек-суицидников. Вот ты одним из таких и станешь. Я? Под моим чётким руководством, разумеется. Вряд ли за тобой отправится именно туда. Только не трать божественность, запомнил. Глаза от таких наручений закатились сами. Впрочем, в этой области я ничего не шарю. Интересно, что она из себя представляет. И вообще, как устроен этот мир с его границами, зонами и рангами? Сидим здесь, скомандовал привал Кхан, примерно за километр от первой границы. Уходящая в небеса стена тумана скрывала горизонт. Удивительное явление, которое я отчетко рассмотрел только сильно приблизившись. Попытался было расспросить моего провожатого, краем глаза следя за окрестностями. Всё-таки вариант подставы я ещё не до конца откинул. Вероятность, конечно, была крайне мала, но всё-таки. Нарисуй карту места, куда мы движемся, попросил я. "Мне, олень?" наставник повертел в руках странный полевой цветок, который в изобилии рос в этих местах. "Кан, уважаемый, не будь тежопошником. Это ведь нужно и вам". в конце концов я же буду ломать голову, тупить и подвергаться от незнания риску, заместитель из клана пастори тяжело вздохнул, грустно посмотрел на цветок и отпустил его по ветру. Вооружившись кинжалом, он выцарапал на иссохшей земле карту-схему. Смотри, в центре город Начало. Итак, карта выглядела следующим образом. Вокруг самого города, где-то на 10, где-то на 20 км лежали дикие земли, но не на юге. там дикие земли уходили почти на 50 км. На этом месте и стояли фермы, тянущиеся от самых стен города, и их прикрывали клановые постройки начальной десятки, те самые 10 сильнейших кланов города. Они охраняли и оберегали поля от прорывов варишек и случайных монстров. Дальше первая граница. За ней истёртая земли, зона добычи ресурсов: леса, шахты, пастбища. Это кольцо опоясывало дикие земли, разделяясь на пять секторов, власть над которыми делили пять сильнейших в этом регионе кланов. Запоминай, вся эта пятёрка дочерние кланы гигемонов из земель битвы. Тех кланов тоже пять, и они стоят на крайнем рубеже, на фронтире. Именно они собирают ресурсы своим старшим братьям и сёстрам. Иногда, за неплохие деньги, они позволяют заняться выработкой какого-то ресурса. Правда, происходит это крайне редко. А остальные, что делают, ну, кланы, боги-одиночки или группы без кланов? Не понял я. Во-первых, выступают в качестве наемников и стражей, охраняющие и добывающие кланы от монстров и идиотов. Во-вторых, кроме производства, есть еще и города. Там довольно бойко идет торговля. Да и уставшим работягам есть куда прикнутся. Есть там и пиво, и вино, и многое-многое другое. По сути, те же районы города начала сделаны по образу и подобию оригинала. Продолжал лекцию Кхан. Хорошо, большая там территория. Сотни километров в ширину, а там уж и вторая граница. Понял. И так кольцами вокруг диких земель и города начала, да? А вот хрянушки, дальше дорога ведёт только в одном направлении, что контролируется двумя кланами, а с других сторон даже границы нет. Просто обрыв, край мира, поразил меня Кхан. Может, мы ещё на трёх слонах стоим? Кого ждём? Да во кто на случай проверки выпишет тебе пропуск. Зона там под защитой, и за ворнио пальчиком никто грозить не будет. Будут жёстко и грубо выяснять о тебе всё. Будь доबर, не облажайся. Выучу, не гунди. Наконец рядом появился человек, принёсший песчаного цвета камуфляж, какой-то жетон и лист бумаги с биографией. Серьёзно тут у вас. Поднял бровь, изучая личное дело какого-то реально существовавшего мужчины. В этом мире только два пути: охотник и жертва. Если не хочешь, чтобы тебя затоптали и изгрызли, делай и продумывай всё на 10 ходов вперёд. Или не плачь, когда в очередной раз возродишься с голой жопой в храме. Кстати о храмах. Хан отправил разведчика обратно и вытащил из кучи папок идеально нарисованный портрет мужика, чью личность планировалось использовать. Сделаешь это лицо? Легко. Э, что там храмы? Мы с тобой выходим за пределы детского сада. Дальше расходы будут совершенно иными. Первое: в случае твоей смерти убийца получит десять процентов от твоей божественности. Наказаний за нападение нет. Стычки тот происходит намного чаще, чем можно себе представить. Второе: система сдерет с себя еще десять процентов за возрождение. Проценты считаются от всех твоих запасов на момент смерти. Третье: храмы перерождения есть в пяти основных городах каждого клана и в двух главных торговых точках истертых земель. Они расположены напротив друг друга, по разные стороны кольца земель. Да, за услуги аренды храмов придётся платить пошлину 5 единиц за доступ. Почему так много? Жаба внутри меня недовольно икнула. Потому что бесплатно можно возродиться только в городе начала, но там придётся заплатить те же 5 единиц за право пребывания. Потом ещё возвращаться, артефакты заново искать. Оно тебе надо? А если ты из клана Тогда тебе помогут, оденут, сопроводят. А если из пятёрки местных гигемонов-добытчиков, то и вовсе обслужат бесплатно. Да уж. То есть обычные фермеры да безоружные шахтёры полностью контролируют и обдирают бойцов, которые их охраняют. Интересно, последних это устраивает? Естественно. Просто представь, что какой-то клан обидят, ограбят и сорвут планы производства. Это сильно ударит по его позициям во фронтире. И им хватит единожды назвать имя гада, и его растопчут на атомы. Идиотам останется навечно осесть на тротуар в городе начала. Подобные чёрные списки за миллионы лет собрали миллионы идиотов. В живых из них осталось не больше десятой части, а если честно, одна сота. Понятно. Теперь все пашут на свою репутацию, но местных мальчиков с золотой ложкой во рту не трогают. Они работают. Это смысл жизни и наивысшая награда для существования. Так? Почти. В других зонах тоже есть шахты и прочее. Иногда кто-то уходит, иногда кто-то со своими способностями оказывается нужнее в других регионах. Таких прокачивают и забирают. Процесс этот долгий. Даже при поддержке сильнейшей пятёрки можно прокачиваться под сотню лет. Эволюция, друг мой, не шутка. Знаешь, когда я переходил на нынешний ранг, то провёл в медитации под защитой клана Прорывая свои пределы, 104 года, и это хочу сказать, прекрасные показатели. Я продолжил трансформироваться, тратя дефицитные ресурсы божественности. Кстати, тот в личном деле говорится, что он пропал тысячу лет назад, уйдя в уединенную медитацию. Этот бог жив? Понятия не имею, но скорее ни о чем да. Видишь ли, он бы уже вышел на уровень древнего божества 40-ой 49-ой. Я осваивал земли древних. Он был довольно сильным одиночкой, с навыком призыву оружия и доспехов. Похоже на твою способность. Врагов у него тоже хватало. Вполне могло случиться, что ему устроили ловушку и дождались критического момента в эволюции. Ведь деньги просто не хватило божественности. Не удивлюсь, если было именно так. В смысле? Обернулся к наставнику. Количество божественности известно заранее. Ну да. Только скажи мне, чем напитывать артефакты защиты или как у некоторых тварей печати отвлекаться во время медитации? А если их обойдут или прорвут? Выход один прервать эволюцию. Да, магические каналы будут выжжены из-за обратного процесса развития. В этом случае остаётся надеяться, что твоих запасов хватит для возрождения. Даже если божественность и кот наплакал, меньше единицы убийцы не получат. Плюс единица для системы и налог на храм перерождения. А если не хватит, то в город Начало. Туда только с первых трёх регионов попасть можно. Раскрыл ещё один пазл к Хан. А дальше? А дальше лучше бы тебе иметь клановую приписку, которая отменит налог на храм. Максимум в предыдущий регион можно попасть. Ограничений куча. Такое чувство, будто одиночки здесь вообще не живут. Ну почему же? Живут, просто не так долго, как хотелось бы, пожал плечами наставник. Легенду прочитал? Запомнил? Да, теперь я Шиен Данзола, бесклановый магье призыва. 2071 год назад отправился для прорыва на ранг древнего божества. Потерпел неудачу, откатился назад, оказался в ловушке, забурился в нору и копил божественность для восстановления уровня сил. Отлично. Если начнут давить и допытываться, смело шли куда подальше. Шиен так и делал своё время. Чем и нажил врагов, "То есть ты предлагаешь мне снова врагов наживать?" тяжело вздохнул я. "Это временная личина. Да и я прикрою. В этой области мне уже можно убивать, хоть и с дикими штрафами. Большинству, правда, хватит и предупреждения. Ну, допустим, с чего начнём?" Кан вытянул шею и посмотрел мне за спину. Я обернулся и взглянул на деревья, облепленные странными приматами с горящими красными глазами и симпатичной золотой шерстью. М да, какие милые сверкающие клычки, а какая мускулатура! Для начала выживи во время нападения стаи золотоярых обезьян. Странно их тут видеть, никак уцелели, разбежавшись после извержения. Чего? Какого извержения? Здесь иногда так случается, возникают всякие аномалии. Раз и ты в ловушке. Только аномалии имеют свойство перемещаться по нашему миру и, достигая своего предела, выплевывать пленных. И на что это похоже? Вот земля разверзлась, открыв проход в ад. Собственно, оттуда эти твари вылезают. Не переживай. Монстры обычно не больше, чем на один ранг отличаются от того региона, где их выкинуло. И какой ранг у этих макак? А, простое божество до тридцатого уровня, ответил наставник, щёлкнул пальцами, и я ощутил, как с тела слетела пелена. Обезьяны тут же уставились и зашипели, от ярости брызгая слюной во все стороны. Не нравятся мне эти злобные мартышки. Бывая форма. Сейчас же